Глава двадцать шестая. Зара. Йоган никогда не был обременен большим гардеробом. Вся его поклажа при отбытии из Бремена состояла из двух белых льняных рубах, коричневых штанов, шотса, на прицепленных к поясу подвязках ярко красного шерстяного котта и длиннополого плаща, на которые с очевидной завистью поглядывали монахи в грубых суконных рясах. Несмотря на теплую погоду, оставлять плащ в келье ему не хотелось. Выскользнув из епископского подворья, он свернул плащ в плотный перевязанный тесьмой тюк, спрятал в него кинжал, с которым никогда не расставался, и перекинул тюк через плечо. В таком виде Иоганн мало чем отличался от пестро одетых горожан или гостей города. После зимнего затишья торговые ряды бурными потоками выплеснулись за пределы сжатого стенами города. Деревянные дома цеплялись друг за друга, словно в страхе, что в одиночку их унесет порывом свежего ветра. Низко надвинув на лоб льняной чипец, Иоганн не спеша перемещался по малознакомым до сих пор улицам. На выложенной булыжником площади ему показалось... что посреди покидающей церковь группы мелькнула красная мантия Альберта. Чтобы не встретиться со сводным братом прилюдно, он опустил голову, свернул в боковую улочку и, обходя огромную перегораживающую почти половину улицы бочку, едва не столкнулся с одутловатым мужчиной в монашеской рясе, перепоясанной веревкой. «Господин ищет услады для души и тела?» – тихо произнес монах, смиренно, словно молитве, скрестив на груди большие волосатые кисти рук. «Что?» не подавая вида, Иоганн незаметно огляделся, размышляя, как будет проще выхватить кинжал, чтобы странный на врясе ничего не заподозрил. Обычно грабители не действовали в одиночку, да еще средь бела дня, и эта странная фраза об усладе души и тела, подкрепленная слащавой улыбкой, делающей бандитскую физиономию монаха сильно прореженными желтыми зубами, и зловонным запахом изо рта, особенно омерзительный. Иоганн, как бы разминая плечи, переместил накидку, нащупал рукоятку кинжала и почувствовал себя уверенней. «Заходите к нам, не пожалеете. У нас есть такое...» Монах указал на дубовую, частично приоткрытую дверь, которая вели убегающие вниз ступеньки. Из-за нее негромко доносилась музыка и струился сладкий запах жареного мяса. Иоганн оглянулся, увидел, как группа, в которой был и епископ, поворачивает на эту же улочку и уже не раздумывая шагнул в сторону предлагаемого убежища. В помещении царил полумрак, с трудом разрываемый несколькими свечами в массивных кованых канделябрах. Кирпичные стены поддерживали низкий, пересекаемый деревянными балками сводчатый потолок. В центре комнаты два музыканты выводили на флейтах веселую мелодию, под которую на плотном песчаном полу выплясывали два существа с человеческими телами и бычьими головами на плечах. Рядом с выходом низкорослый волосатый мужичок вращал на огромном вертеле кабанью тушу, наполняя помещение запахом, от которого у эогана сразу засосало под ложечкой. Молодой организм, подстегиваемой ежедневными ратными упражнениями, настоятельно напоминала скудности монашеского питания во время каждой трапезы. Вдоль стен сумрачных ольковых стояли деревянные столы, за которыми скорее угадывались, чем виделись немногочисленные посетители. Даже если Альберт зайдет сюда со всей своей свитой, вряд ли он сможет распознать хоть какое-то лицо. Сюда, господин? Невесть, откуда появившаяся женщина в пестром одеянии, богатом наборе металлических обручей, на шее и руках, ухватила его за рукав и потянула за собой в один из альковов. Разобрать ее возраст в полумраке было сложно, но голос звучал молодо. Женских прикосновений Иоганн с момента прибытия в Ригу ни разу не ощущал, и без возражений уселся на указанную незнакомкой из камью за столом, на котором, словно по мановению волшебной палочки, появился кувшин и два кубка. «Наверное, господин ищет чего-то особенного», чуть растягивая слова и лукаво улыбаясь, предположила она. «Для кого-то особенным кажется то, что для другого привычно», уклончиво ответил он, все еще теряясь в догадках, куда его занесло. Теперь при свете одинокой свечи он мог лучше разглядеть женщину. Она была молода и хороша. Низкий брис платья с трудом сдерживал рвущуюся наружу грудь. Кожа была чистой, с единственной родинкой выемки шеи. Черные, как ночь, глаза сверкали призывно и обещающе. «Ты здесь впервые?» — определила она. «Но ты не случайный странник. Отведай нашего Эля. Лучше нет во всей Риге. Только у нас ты можешь найти все». «Для услады души и тела!» Закончил он за нее, и женщина негромко рассмеялась. «А ты непростой человек. Ты можешь называть меня Зара?» «Ты разбудила мое любопытство Зара. Такое удается немногим. Ты говоришь, как умудренный опытом человек, но ты еще совсем молод и не похож на наших обычных посетителей. На кого же я похож? Выпьешь со мной?» «Как? Пожелаешь?» Зара не церемонис пригубила напиток, и Оаган, опустившись на скамью, сделала скупка большой глоток. Вкус у Эля был отменный, не то что у пойла, которым пилигримов спаивали от щедрот старшего братца на корабле по пути из Бремена. «Сюда заходят зажиточные бюргеры и городская знать. Наши заведения не для бедных, но благородные рыцари появляются у нас нечасто». Упоминание о заведении не для бедных заставило Иоганна заколебаться. Самым правильным было бы допить Эль, расплатиться найденной в келье монетой и, сославшись на срочные дела, уйти по добру-поздорово. И еще это упоминание о рыцаре, а может быть она принимает его за кого-нибудь другого? У меня были другие планы, я зашел сюда совершенно случайно. Вся наша жизнь – это цепь случайностей. «Которыми управляет судьба? Разве не она заставила тебя сесть на корабль, направляющийся в Ригу?» «Что?» Вздрогнув, Иоганн незаметно для самого себя отхлебнул еще заметную талику напитка и отставил пустой кубок в сторону. Эль растекался по телу расслабляющими волнами. Голова слегка кружилась. Во рту после Эля оставался странный прикус, и Иоганна неодолимо тянуло отведать славного напитка еще. И ведь он даже не попробовал так аппетитно пахнущего мяса. С каждым мигом все окружающее его нравилось ему больше и больше. Даже полумрак не казался теперь таким густым. На кораблях в Ригу прибыли почти все обитатели крепости, но мысль об этом, едва мелькнув, тут же растаяла в неисповедимых глубинах сознания. Он пристально вгляделся в женщину и подумал, что еще никогда не встречал таких красавиц. с такими завораживающими глазами. «Откуда ты знаешь про корабль?» Зара обхватила его ладони двумя узкими ладошками и пристально глядя в глаза, наклонилась так, что их носы едва не касались друг друга. «Твоя душа для меня, как открытая книга. Я вижу в ней твое прошлое и твое будущее. Совсем близкое, надеюсь, и связанное с тобой», — сказал он. подаваясь вперед в неодолимом желании прикоснуться к чуть припухшим, четко очерченным губам женщины. Но она неуловимым движением подалась назад, сохраняя прежнюю дистанцию. Надежда — это то, что заставляет нас жить? Но разве рыцарский устав? К черту устав! Расскажи мне все! Или покажи! А ты, нетерпеливый, ну, это даже хорошо. Тогда пошли? Куда? Больше по инерции спросил Иоганн, отметая из своего сознания последние крупицы осторожности. «О, это совсем рядом, а нам даже не придется выходить на улицу. Ты готов?» Зара поднялась, сжала его ладонь, отодвинула висящую на стене бычью шкуру и потянула за собой в узкий и темный проход.